глава 48 ярослав выхожу из аудитории где два с половиной часа пересдавал контрольную работу и со злостью швыряю рюкзак в стену меня отпустили последним специально дождавшись когда придет дружок отца лев матьот дмитриевич и лично меня выслушает спохватившись поднимаю рюкзак и нахожу там телефон нормально не разбил включаю его и проверяю время Женя скоро должна закончить репетировать. Надеюсь, они сегодня не освободились пораньше. Ну вот, она мне уже писала. Она и... Долин? Моя тревога, которая в последнее время немного задремала, резко просыпается и за секунду разгоняет сердце до сверхзвуковой скорости. Что-то не так. Срываюсь с места и несусь в актовый зал. Может быть, я нагнетаю, и объяснение очень простое. Может, Гольцман действительно заболела и уехала домой? Но как ни стараюсь себя успокоить, все равно шестым чувством знаю, что происходит что-то нехорошее. На ходу набираю Жене, но телефон выключен. Пишу пару сообщений, они улетают, но не доставляются. Сердце колотится уже почти болезненно. Когда залетаю в зал, вижу Долина. Он устроился на первом ряду, закинув ногу на соседнее сиденье, смотрит в телефон. Больше никого нет, видимо, вся его команда уже ушла. «Антох!» — на нервах обращаюсь к нему. Он поднимается на ноги и идет ко мне. В руках у него сумка Гольцман и бумажный пакет с формой. Подходит ближе, и я вижу его обеспокоенное лицо. Все нормально было, она просто вышла в туалет, а потом спустя минут двадцать присылает какое-то сообщение странное. Пока увидел, спустился, ее уже не было, и куртки в гардеробе нет. Несмотря на то, что в этой ситуации он явно за меня, все равно чувствую ощутимый укол ревности и еще досаду. Это я должен был ее искать а вместо этого торчал в душной аудитории с выключенным телефоном. Долин приподнимает руку, демонстрируя мне жененые вещи. И оставила все. Думаешь, она увидела? Спрашиваю сразу о самом очевидном. Либо это, либо ее похитили инопланетяне. Невесело усмехается он. И тут с разницей в несколько секунд наши телефоны сигналят похожим коротким перезвоном. Я читаю и разворачиваю телефон экраном к Антону. Он делает то же самое. Два одинаковых сообщения, в груди резко что-то обрывается, как будто я с обрыва лечу. Она точно видела. Резюмирую хрипло, борясь с приступом неконтролируемой агрессии. А когда уже в такси я открываю эти ублюдские чаты, мне становится так мерзко, что хочется орать. Такой грязи я раньше не видел. Все эти фотографии, все комментарии абсолютно точно пробили дно. И если Гольцман нашла хоть один из этих пабликов, я даже представить не могу, что она почувствовала. А я, ну какой же дебил, старался держаться от проблемы подальше, игнорировал, типа я выше этого. Граф, блин, недоделанный. Я должен был найти и прекратить это. У следующего подъезда остановите, говорит водили Долин, наклоняясь вперед между кресел. Мы выходим и в мрачном молчании следуем к нужному подъезду. Там нам везет. Дверь открывается, и на улицу выплывает манерная старушка с трясущимся животным на руках, в котором смутно угадывается собака. Вероник полна. кричит Долин с обворожительной улыбкой, растягивая буквы. «Придержите дверь, пожалуйста!» «Антоша, здравствуй! Ты к Женечке?» «Мы к Женечке!» — упирая на первое слово, заставляю себя радостно улыбнуться. Старушка смотрит на меня с прищуром, я же продолжаю растягивать губы в самой лживой на свете улыбке. Но она этого не чувствует, смотрит на мои приподнятые брови, на ямочки, на щеках. Для верности я показываю вещи и поясняю. Женя в колледже оставила, мы с Антоном решили занести. Молодцы, мальчишки. Старушка, наконец, сторонится, пропуская нас в подъезд, и бормочет уже не нам. Ну вот, Муся, раньше за мной пацаны бегали, ох, как бегали долин фыркает я закатываю глаза посмеялся бы но не до того сейчас когда выходим на седьмом этаже я жму на звонок но ничего не происходит тишина она же дома спрашиваю нахмурившись почти уверен что да упираюсь пальцем в кнопку звонка настойчивее потом еще еще раз наконец слышим как открывается дверь квартиры как кто-то идет по общему коридору но это не женя открывает нам ее мама Под мышкой у нее зажат какой-то блокнот, она поджимает губы и интересуется. «Молодые люди, чем обязана?» «Мы к Жене пришли», — выдаю почти злобно. Долин пытается выступить буфером, снова демонстрируя свою лучшую улыбку, который только что сверкал перед старушкой на улице. «Ольга Андреевна, мы просто проведать, и вещи ее принесли». «Женя болеет, навещать ее не нужно», — отрезает женщина. «Тебе, Ярослав, здесь вообще делать нечего». Антон, ты чуть позже можешь зайти отдельно. Один. От злости меня почти трясет, чувствую, что вот-вот потеряю контроль. Давайте вы это решать не будете. Женина мама надменно пожимает плечами. Просто передаю то, что сказала моя дочь. Я не верю ни единому ее слову, и все никак понять не могу, как можно так вредить собственному ребенку. Блокнот у нее под рукой чуть съезжает в сторону и я узнаю яркую фиолетовую обложку. Это что, сиплю на пределе возможностей, стараясь контролировать свое тело? Женин дневник? Долин протягивает руку и сжимает моё плечо. Я бы его оттолкнул, но если начну двигаться, то вряд ли сумею потом остаться на месте. Боюсь, что могу сделать то, о чем сильно пожалею. Женина мама сбивается всего на секунду, но затем говорит с еще большим напором и с ужасающим ядом в голосе. «Да. Показать, что она о тебе пишет? До чего ты ее довел? Она раскрывает блокнот и подносит к моему лицу исписанные страницы. Я уже не могу сдерживаться. Агрессивно вырываю дневник из ее тонких пальцев и прижимаю к себе. «Что вы несете? Это вообще никто читать не должен! Ни я, ни тем более вы!» «Ярик, Ярик, тише!» – бормочет Антон, оттесняя меня в сторону. «Разговор окончен. Женя заболела. Сюда уже едет врач, который привык с ней работать». В вашей помощи мы не нуждаемся. Она проворно захлопывает тяжелую дверь, и все, что я успеваю, это рвануться вперед и садануть по холодному металлу кулаком. «Ярик!» — говорит за моей спиной Долин. «Подожди». Выдавливаю из себя с трудом. Выдыхаю с хрипом, но не могу вдохнуть. Упираюсь ладонями в дверь, склоняю голову, пытаюсь успокоиться и втянуть воздух, но ничего не выходит. Из груди вырывается утробный стон. «Яр, ты как? Шмелёв, твою мать!» Я же пытаюсь вспомнить то, о чем когда-то мне рассказывала Женя. Крепко зажмуриваюсь в затопившей меня панике. Старательно сканирую свои ощущения и перечисляю про себя то, что именно чувствую. Когда понимаю, что появляется возможность вдохнуть, дышу так, как учила Женя. Кажется, вечность спустя я поднимаю голову и, наконец, прихожу в себя. Злюсь, конечно же. Сейчас вообще не время для подобных приколов. Как там Женя говорила, паническая атака. Мне нельзя пропускать удары, не в этот момент. «Порядок», — произношу хрипло. «Придурок», — выдыхает Антон. «Напугал меня, жесть как!» «Извини». Приседаю, чтобы подобрать с пола блокнот, который вывалился из рук. «Что это было?» «Бак, не парься». Заталкиваю дневник Гольцман в свой рюкзак. Не знаю, насколько ее мать все переврала и знать не хочу. Я доверяю своей девочке и не буду копаться в том, что она записывала только для себя. Мне кажется, или она куда-то головой отлетела, интересуется Долин большим пальцем, указывая на дверь. Я хмыкаю и подпираю дверь спиной. А ты видел ее адекватной? Нормальная женщина всегда была, вопросов не возникало. Про какого нахрен врача она говорила? Антон качает головой. Слишком абстрактно прозвучало. Но как будто бы не терапевт, да? Очень сомневаюсь в этом. Психолог? Боюсь, что психиатр. Долин кидает на меня ожесточенный взгляд. Думаешь, она совсем уж чудовище? Да не знаю я. Что будем делать? Я хватаюсь пальцами за переносицу и сжимаю до боли. Пытаюсь думать, но кажется, я слишком растерян. Очень сложно включить голову, когда тебе 17, и хочется просто бессмысленно долбиться в дверь. Наконец, хватаю за хвост смутную идею. «У тебя есть телефон Жениного отца?» «Нет», — он качает головой. «А у тебя?» «Тоже нет. Но, возможно, я знаю, где можно его достать. Достаю смартфон и выбираю контакт, которому почти никогда не звоню первым. Долгих четыре гудка я слышу в трубке. «Ярик?» «Привет!» — я откашливаюсь. «Пап, что-то случилось? Дед в порядке?» Вопрос очень логичный, ведь если я звоню сам, значит, произошел какой-то апокалипсис. Ну, как минимум. Да, за день не переживай, он живее всех живых и бодрее самого лютого подростка. Пап, у меня к тебе просьба. Я знаю, что у вас с Гольцманом есть какие-то терки, я лезть пока не хочу, но ты можешь дать мне его номер? Отец молчит, так что на всякий случай я добавляю. Гольцман Владимир Ильич. Наконец слышу, как он переводит дыхание и со смешком говорит... Ну, на память не назову, но могу узнать. Узнай, откашливаюсь и натужно добавляю. Пожалуйста. Перезвоню. Убираю телефон от уха и смотрю на Антона. На его лице откровенное заинтересованные заинтересованное выражение. «Мы что, в сериале?» — спрашивает он. «Да если бы». «Ваши родители реально в контрах? По какой-то причине?» «Да». Снова соглашаюсь я, и мои губы против воли изгибаются в неприятной усмешке. По какой-то. Ну, лезть я не буду. Я бы и сам не влезал, бормочу отрешенно. Долин присаживается на пол, упираясь спиной в стену. Какое-то время смотрит в телефон и вдруг отшвыривает его в сторону. Твою мать! Я же говорил, держи ее подальше от этих чатов. И как, по-твоему, я должен был это сделать? К батарее пристегнуть и телефон отобрать? Не знаю я! Долин вздыхает. Просто бесит, что никто не смог ее от этого уберечь. Ее бы от собственной матери уберечь. Давай уж теперь заниматься этим. Присаживаюсь рядом и закидываю назад голову, прочерчивая затылком холодную стену. В этот момент чувствую себя маленьким и беспомощным. Грудь изнутри как будто какой-то монстр процарапывает. «Моя любимая девушка сейчас совсем рядом, и я знаю, что ей нужна моя помощь, но по факту я не могу вообще ничего сделать». Телефон звонит, и хоть я ждал этого, все равно вздрагиваю. «Да? Записываешь?» Оборачиваюсь к Антону и отвечаю. «Записываю». Долин быстро соображает, достает свой смартфон. «Так что отец диктует, я проговариваю вслух, а Антоха вбивает». Сверившись, папа уточняет. «Готово?» «Да». Ярика, а зачем тебе?» «Пап, давай не сейчас. Спасибо, что выручил». «Хорошо. Яр, ты там аккуратнее, ладно? Наши отношения с Гольцманом не должны тебя касаться». Потом мы молчим. Я чувствую, о чем он хочет спросить, и почему-то позволяю ему. «У него ведь дочка с тобой учится?» «Учится, подтверждаю бесцветно. У вас отношения? Раньше тебя не интересовали мои отношения». Папа вздыхает от чего в трубке шуршит. Я морщусь. Ладно, Ярик, деду привет от меня. Не удивляйся, что Ленин... М -м, то есть, Владимир Ильич не будет рад тебя слышать. Да я уже знаю, пап. Пока. Я сбрасываю и позволяю себе усмехнуться. Ленин. Конечно, какое еще прозвище можно было ему дать. Упираюсь ребром телефона себе в лоб и прикрываю глаза. Долин спрашивает. И что мы ему скажем? что Женю силой удерживает дома ее мама? Не думаешь, что он нас пошлет. Киваю и откидываю назад голову, не сильно ударяя затылком об стену. Может и так, но других идей у меня пока нет. Отпадет это, будем штурмовать. Антон хмыкает, а я набираю номер. Было бы проще, если бы отец мне его выслал, но в его прошивке как будто нет этой опции. «Алло?» — отзывается Женин отец прерывисто. Владимир Ильич, это Ярослав Шмелёв». начинаю говорить быстрее, чем успеваю подумать, иначе снова запаникую. Извини, что беспокою, но я очень волнуюсь за Женю. Дальше как могу излагаю ситуацию. Стараюсь рассказать коротко и максимально отстраненно, не примешивая свою оценку. Здесь я и Антон Долин. Нас не пустили, но мы уходить не собираемся, подытоживаю твердо. Может, вы могли бы подъехать? Просто проверить, все ли в порядке. Ваша жена сказала, что вызвала для Жени какого-то врача, мы забеспокоились. Мгновение он молчит, потом бросает жестко. Выезжаю. И отключается. Я смотрю на Долина, он пялится на меня. Очевидно, он слышал весь разговор. В подъезде тихо, а динамик телефона громкий. Наверное, они с Гольцман не так уж часто делились с сокровенным последнее время. Так что он выглядит шокированным. Но тем не менее решительным. Лучший соратник в этом сложном деле черт не думал что когда-нибудь буду радоваться тому что антон долин участвует со мной в каком-то замесе пока ждем ее отца все еще пытаемся дозвониться до нее самой и синхронно напрягаемся каждый раз когда лифт судя по звукам приближается к седьмому этажу кто это случайный сосед неведомый врач или женен отец но раз за разом тревога оказывается ложной Облегченно выдыхаем, когда на площадку выходит Владимир Ильич. Подскакиваем на ноги, как долбанные синхронистки. Он обводит нас суровым взглядом и с каждым здоровается за руку. «Я правильно понял, что вы намекаете, будто Женю там практически заперли?» «Нет», — отвечаю поспешно. Долин же снова включает режим обояшки. «Владимир Ильич, мы просто волнуемся. Знаем, что Женя ушла из колледжа и оставила вещи. Ваша жена нам повидаться не разрешила». И в целом, прошу прощения, вела себя необычно для взрослого человека. Я хоть и стараюсь подражать доброжелательной манере Антона, все равно сразу проваливаюсь в агрессию. «Женя вам говорила, что с матерью ей плохо. Она читала дневник дочери, не пускает в квартиру ее близких, говорит о каких-то врачах. Вы нас поймите, нам просто неспокойно. Мы вещи принесли, она их даже не забрала», — тихо добавляет Антон. «Значит так, оба отойдите на лестницу». В идеале свалите вообще отсюда. Пацаны, это дела семейные, не вашего ума дело. Спасибо за заботу. Но пока не разберусь, что происходит, вам тут делать нечего. Мы не уйдем. Сообщаю едва слышно, но твердо. Краем глаза вижу, что Долин кивает, двигаясь ко мне ближе, касаясь плечом. Будто смыкает ряды. Двое мальчишек пытаются отстоять у родителей любимую девушку. Чем не роман в пестрой обложке? Как хотите. «Сейчас скройтесь», — в своей жесткой манере отвечает Женя отец, но потом поясняет более мягко. Иначе Ольга не откроет. Как два тупых пингвина семеним на лестницу друг за другом. Там прислоняемся к стене. Я, кажется, дышать перестаю, но это точно для меня не впервой. Напряженно вслушиваюсь, как Владимир Ильич звонит, как ему открывают. «Что ты тут делаешь?» «Вещи и документы пришел забрать. Не пустишь?» Курьером пришлю. «Оль, не пари горячку, официально мы еще не в разводе, а эта квартира такая же моя, как и твоя». Кажется, они немного даже толкаются на пороге, когда открываются двери лифта. Мы с Долиным быстро переглядываемся. Похоже, сценарист нашей жизни на кураже. Не успевает подбрасывать новых персонажей и новые проблемы. «О, привет, Вов!» Выдаёт женский голос радостно. «И это твой врач?» Иронично интересуется Женен отец. «Думаешь, я позволю ей зайти?» «Алён, подожди, он бредит. Пришёл, ломится в квартиру». «Вов, дай мне увидеть девочку, она моя пациентка». «Была бы она твоя пациентка!» — рявкает Владимир Ильич. «Ты бы про неё подруги своей не трепала!» «Зайди в лифт и вали отсюда, пока я тебя силой не затолкал!» «Совсем оборзел?» Я автоматически подаюсь вперёд, но Долин хватает меня за плечо. Качает головой, сдвинув брови. Выдыхаю. Нам действительно нельзя влезать, будет только хуже. Хорошо, что хоть у Антона мозги работают. Поэтому мы замираем как две статуи только слушаем перепалку в коридоре. В итоге неведомая Алена все-таки уезжает, а родители Жени уходят в квартиру. Но когда все стихает, мое беспокойство напротив набирает обороты. Телефон сигналит о новом сообщении, и все мое нутро резко подкидывается в надежде, что это Гольцман. Но это Тит. «Ч'я ты сегодня жестили? Женя, ок?» «Совсем не ок. В двух словах не объяснить. караулем с Долиным у Жени на лестничной клетке». «С долином? «Долго объяснять. Адрес». «Тит, не нужно. Спасибо, я как-нибудь сам». «Скажи адрес. Или я как-нибудь сам узнаю. Понял?» И через 40 минут он действительно приезжает. Выходит из лифта, качая ладонью под музыку в наушниках. Смотрит на нас, не переставая двигаться. Дождавшись наших вымученных смешков, убирает наушники в кейс, позволяя музыке звучать на весь коридор. Продолжает кривляться еще более активно, изображая из себя лютого рэпера, на надрыве распевая ⁇ Но кажется, стало лишь больше вопросов, левых советов и точек зрения, наскидает в откосы, лишь чтобы снова взлетели. ⁇ Потом открывает рюкзак, достает нам по бутылке пива. Не думаю, что это хорошая идея, ⁇ ворчу я. «А еще что ты думаешь? Например, что нас пустят в квартиру в ближайшие десять часов?» Саркастично интересуется Тит и скручивает со своей бутылки крышку. «Расслабься и выпей. Твоей жопе еще привыкать к этому бетонному полу».